Глава 11 Камилла и Франк не остались на вечеринку по случаю закрытия сезона. Они не могли пропустить поезд в 23.58. На сей раз они сидели рядом, но разговорчивее не стали. Слишком много впечатлений, да и потрясений выше крыши. «Думаешь, он придет сегодня вечером?» «Ну, эта девица не очень-то вписывается». «С ума можно сойти, верно?» «Полный бред». «Представляешь, какое лицо будет у Мари Лоранс, когда она познакомится со своей новой невесткой?» «Спорю, это случится не завтра». «Почему?» «Не знаю. Женская интуиция. Помнишь, в замке, когда мы прогуливались с Полеттой после обеда, он сказал нам, дрожа от ярости, «Можете себе представить, сегодня Пасха, а они даже не припрятали яиц для бланш». «Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что это была последняя капля, переполнившая чашу терпения. Его они терзали, как хотели, и он все сносил безропотно, но это... Не приготовить подарка для маленькой девочки — это уж слишком. Слишком жестоко. Я почувствовала, что он дал себе волю и принял твердое решение. Ты скажешь, тем лучше, и будешь прав. Они его не стоили». Франк покачал головой, И разговор иссяк. Продолжи они, им пришлось бы говорить о будущем в сослагательном наклонении. А если они поженятся, где будут жить, а мы куда денемся? Они были не готовы к подобного рода обсуждениям. Слишком рискованно, на грани фола. Франк заплатил госпоже Перейре, пока Камила сообщала новости по летте. Потом они перекусили в гостиной, слушая вполне вменяемое техно. «Никакое это не техно, это электро». «Ах, простите, пожалуйста». Филибер действительно не вернулся ночевать, и квартира показалась им чудовищно пустой. Они были рады из-за него и несчастны из-за себя. Они вновь почувствовали полузабытый привкус одиночества. Филу. Им не требовалось изливать душу, чтобы выразить свое смятение. На сей раз они отлично друг друга понимали». Женить бы друга дала им повод крепко надраться, чокаясь за здоровье всех сирот в мире. А сирот на земле было столько, что вечер закончился вселенской пьянкой. Вселенской и очень печальной.